Элен была почти прозрачна в тот вечер, когда американец начал рассказывать нам о море света на Бродвее. Невероятные басни в омраченном городе. Я смотрел в лицо Элен, когда он произносил имена актеров, названия пьес, ресторанов, кафе, веселую повесть о беспечной сумятице города, который никогда не знал войны. Я был несчастен и в то же время рад тому, что она слушала. Ведь до тех пор она с молчаливой пассивностью встречала все, что касалось Америки. В папиросном дыму кабачка ее лицо все более оживлялось. Она смеялась и даже пообещала молодому человеку пройти с ним вместе по Бродвею ту часть улицы, которую он особенно любил. Мы пили и знали, что утром все будет забыто. Но мы ошиблись. В 10 часов американец зашел за нами. У меня болела голова, а Элен вообще отказалась идти. Шел дождь, мы подошли к тесно сбившейся толпе иммигрантов. Все было как во сне. Они расступились перед нами, как Красное море, перед израильскими иммигрантами фараона. Зеленый паспорт американца. «Был сказочным золотым ключиком, который отворял любую дверь. Непостижимое совершилось. Когда молодой человек услышал, о чем тут идет речь, он небрежно заявил, что желает за нас поручиться. Все это звучало, на мой взгляд, противоестественно. Он был так молод. Для такого дела, думал я, нужно быть во всяком случае старше, чем я». В консульстве мы пробыли около часа. До этого я уже в течение недели писал и доказывал, что мы находимся в опасности. С большим трудом через Швейцарию, с помощью вторых и третьих лиц, мне удалось получить удостоверение насчет того, что в Германии я находился в лагере, и еще одно о том, что Георг разыскивает меня и Элен, чтобы арестовать. Тогда мне сказали «прийти через неделю». У дверей консульства американец пожал мне руку. «Чертовски хорошо, что мы с вами встретились», — сказал он. «Вот», — он вытащил визитную карточку. «Позвоните мне, когда будете там». Он кивнул и направился в сторону. «А если что-нибудь случится? Если вы мне еще понадобитесь?» — спросил я. «Что еще может случиться?» «Все в порядке», — он засмеялся. «Мой отец довольно известная фигура. Я слышал, что завтра...» «Отправляется пароход в Уран. Я хотел бы съездить туда, прежде чем вернуться в Америку. Кто знает, когда еще удастся приехать сюда опять. Лучше осмотреть все, что можно». Он исчез. Полдюжины иммигрантов окружили меня, выпытывая его имя и адрес. Они догадывались, что произошло, и хотели добиться того же для себя. Когда я сказал, что не знаю, где он живет в Марселе, они принялись меня ругать. Между тем я и в самом деле не знал. Я показал им визитную карточку с американским адресом. Они его записали. Я сказал им, что это бесполезно, потому что он собирается ехать в Оран. Тогда они заявили, что отправятся к пароходу и будут его ждать там. В смутном настроении пришел я домой. Быть может, я все испортил, показав визитную карточку. Но в этот момент я совсем был сбит с толку. А наше положение мне и без того представлялось все безнадежнее. Я сказал об этом Элен. Она улыбнулась. Она была очень нежна в тот вечер. Мы были одни в маленькой комнате, которую мы снимали в небольшом доме. Вы знаете, как из уст в уста среди иммигрантов передаются адреса, где можно найти жилье. Под потолком в клетке неутомимо распевала зеленая канарейка, за которой мы обязались ухаживать. За окном, уставив желтые глаза на птицу, сидела бродячая кошка. Она снова и снова приходила откуда-то с крыши и усаживалась каждый раз на то же самое место. Было холодно, но Элен хотела, чтобы окна были открыты. Я знал, что ее мучила боль. Это был один из признаков. Дом успокаивался поздно. «Вспоминаешь ли ты еще о маленьком замке?» — спросила Элен. «Я вспоминаю об этом так, словно кто-то мне рассказал об этом, словно кто-то другой, а не я был там». Она взглянула на меня. «Может быть, это так и есть?» «В каждом из нас живет несколько людей», — сказала она, «совсем не похожих, и иногда они выходят из послушания и некоторое время распоряжаются нами, и тогда вдруг превращаешься в другого человека, которого никто не знал раньше. Но затем все становится прежним. «Или нет?» — настойчиво спросила она. «Во мне никогда не жили другие люди», — заявил я. «Я всегда и утомительно один и тот же». Она живо покачала головой. «Как ты ошибаешься? Лишь потом ты заметишь, как ты был неправ». Что ты имеешь в виду? Забудь это. Смотри, кошка на окне. И птица, которая поет, ни о чем не подозревая. Будущая жертва веселится. Она никогда не сцапает ее. Птицу защищает клетка. Лена рассмеялась. «Защищает клетка», — повторила она. «Кому же нужна безопасность в клетке?» Проснулись мы под утро. Превратница кричала и ругалась. «Я открыл дверь, одетый, готовый к бегству. Полиции, однако, не было. Кровь!» — кричала женщина. «Будто она не могла сделать это как-нибудь иначе, свинство. А теперь, конечно, явится полиция. Вот что получается, когда к людям относишься по-человечески. Тебя же еще и эксплуатируют. А за квартиру она не платила уже пять недель». В тесном коридоре, в тусклом сером свете, толпились... Жильцы из других комнат заглядывая в дверь. Женщина около 60 лет покончила жизнь самоубийством. Она вскрыла себе артерию на левой руке. С кровати капала кровь. «Позовите доктора», — сказал Лахман, иммигрант из Франкфурта, который в Марселе торговал венками и иконками. «Доктора», — завопила привратница, — «да она умерла уже несколько часов назад». Разве вы не видите? Вот что получается, когда вас пускаешь. А теперь явятся полицейские. Они всех вас арестуют. А кто очистит кровать? Мы можем ее вымыть, сказал Лахман. Только не впутывайте сюда полицию. Оплата за квартиру. Откуда ее взять? Мы можем собрать деньги, сказала старуха в красном халате. Куда же нам иначе деваться? Имейте жалость. «Я имела жалость. Тебя же только на этом и ловят, и точка. Какие у нее там были вещи? Ничего!» Привратница бросилась искать. В комнате горела одна единственная лампочка. Ее обнаженный свет был тускл и желт. Под кроватью стоял дешевый фибровый чемодан. Привратница стала на колени перед железной койкой с той стороны, где не натекла кровь, и осторожно вытащила чемодан. Толстая в каком-то полосатом домашнем платье, она сзади напоминала огромное отвратительное насекомое, приготовившееся сожрать свою жертву. Она открыла чемодан. «Ничего! Пара тряпок да продранные туфли!» «Вот тут есть что-то», — сказала одна старуха. «Ее звали Люси Леве». Она торговала на черном рынке чулками досклеивала. Да разбитые фарфоровые безделушки. Привратница открыла маленькую коробочку. На розовой подкладке покоилась цепочка и кольцо с небольшим камнем. «Золото?» — спросила толстуха. «Наверное, только по золоту». «Золото!» — сказал Лахман. «Если бы это было золото, она бы его продала», — заявила привратница, «прежде чем решиться на такое». «На это не всегда решаются только из-за голода», — спокойно заметил Лахман. «А это золото. Маленький камень – рубин. Стоимость – по меньшей мере 700-800 франков. Не может быть! Если хотите, могу продать это для вас. И при этом меня надуть? Нет, милый, ни на такую напал!» Ей пришлось вызвать полицию. Избежать этого было невозможно. На это время все эмигранты, жившие в доме, постарались исчезнуть. Большая часть отправилась по обычному маршруту, наведаться в консульство, продать кое-что из вещей, справиться насчет работы. Другие скрылись в ближайшей церкви, чтобы дожидаться там известий от одного из своих, оставленного на углу улицы, наблюдателем. В церквах люди чувствовали себя в безопасности. Там как раз служили обедню. У стен перед молитвенными столиками Маленькими темными холмиками возвышались женщины в черных платьях. Пламя свечей было неподвижно. Вздыхал орган, блики света дрожали на золотой чаше, которую поднял священник и в которой была кровь Христа, спасшего мир. К чему же она привела эта кровь? К кровавым крестовым походам, к религиозному фанатизму, пыткам инквизиции, сожжению ведьм, убийством еретиков и все во имя любви к ближнему. «Не лучше ли пойти на вокзал?» — сказал я Елен. «Там в зале ожидания теплее, чем здесь в церкви. Подожди еще немного». Она подошла к скамейке перед пилястром и стала там на колени. Не знаю, молилась ли она и кому, но мне вдруг вспомнился тот день, когда я ждал ее в соборе Вос на брюки.